Неприятности эти пугали и раздражали его когда-то, но теперь он с ними свыкся, помирился и, несмотря на крупные перемены в обстановке, все еще жил. «Да, признаюсь, это было тревожное время», — говорит он. Все кругом во многих отношениях изменилось. В былые времена мальчишки могли косить и лежать, а теперь для этого должности взрослый человек с топором или пилой, в иных местах по крайней мере. Нашему брату-старику странно видеть, разумеется, колосья пшеницы в 25 футов вышиной, как нынешний год после орошения нашей долины. Лет 20 назад здесь пользовались старинной косою и привозили снопы попросту на телегах, да еще радовались такому урожаю. Мы выпивали, бывало, а потом осенью, как пойдут свадьбы, бедная леди Вандершут. Ей эти нововведения очень не нравились. Старого закала была наша дорогая леди. Я всегда говорил, что в ней есть что-то от восемнадцатого столетия, как она говорила, например, «сила, энергия, властность». Теперь уже нет таких. Умерла она почти в бедности, все дела забросила. Да и как было не забросить, когда мир в ее глазах чуть не вверх ногами перевернулся? Вот хотя бы эта гигантская трава, заполнившая весь ее сад. Покойница не особенно занималась садоводством, но она любила порядок, любила, чтобы все росло там, где посажено и как следует... А тут с напади, справиться с травой невозможно. Она не могла ничего понять. Ну а потом надоело ей наше молодое чудовище, повсюду попадавшееся на глаза. Не нравилось ей то, что он почти перерос ее дом. Это оскорбляло сильно развитое в ней чувство пропорциональности. «Да, бедная дорогая леди, я надеялся, что ее на мой век хватит, а вот пережил. Эти гигантские майские жуки ее доконали».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 Жаль только, что аристократия, единственный вождь английского народа, теряет под собой почву, искореняется. Это уж верно. А все-таки все пустяки, в сущности, продолжал рассуждать викарий. Ну, неприятно, разумеется, дети, например, не могут пользоваться той свободой, как прежде, из-за муравьев и прочих вредных насекомых, но ведь и только...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 Так Викарий мирно дожил до конца. Он не предчувствовал близости смерти, ежедневно гулял по Фардингдауну, как и двадцать лет назад, причем доходил из до известковых ям, хотя далеко уже не с прежней легкостью взбираясь на гору. В последний раз ему не пришлось, однако, идти так далеко, когда он обогнул чащу гигантских папоротников, начавших затемнять Хангер, то увидел фигуру чудовища.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 А викарий смотрел потому, что его на минуту заняла мысль, о чем может думать этот великан, отдыхая от работы. Но он был слишком уж слаб, чтобы остановиться на этой мысли, и тотчас же мысли его покатились по привычному руслу. «Крепче меди!» — прошептал он, возвращаясь назад по тропинке, которая теперь уже не шла прямо через луга, а велась змеяобразно, огибая кусты гигантской травы. «Нет». Ничто не изменилось, размеры ничего не значит. Скоро все опять придет в соответствие друг с другом, и жизнь пойдет прежним путем. Вечный круг. И в эту же самую ночь, никем не замеченной, совершенно безболезненно, сам он ушел из этого мира, в котором потратил столько усилий на отрицание таинства перемены. Похоронили векария около церкви, под развесистым тисом, Скромный памятник его с эпитафией, кончающейся словами «Ut in principio mung est et semper». Но эта надпись почти тотчас же была скрыта от человеческого взора зарослями гигантской травы. Ни коса эту траву не брала, ни скот ее не ел. Семена ее были, вероятно, занесены на кладбище из той долины, в которой проявляла свою необычайную силу пища богов.